Александр Науменко Паразит Мужчина и женщина медленно брели вдаль Держась за руки Куда только падал их взгляд Не было ничего кроме зеленого ковра из мха И бесконечного горизонта Они слегка наклонялись вперед, так как шли против ветра, который с каждым часом только усиливался. На их лицах не было написано никаких эмоций, но в глазах читалась обреченность. Через три десятка метра оба устали опустились на зеленый мох, тяжело дыша, хватая широко раскрытыми ртами воздух. Где-то позади остался автомобиль, на котором они преодолели путь в никуда. Но и от него тоже ничего не останется. Как то от остального мира Все канет в бездну, став пустотой Отдохнем немного, проговорил мужчина А после снова двинемся в путь Он сильно закашлялся, стараясь не смотреть на свою ладонь, которой закрыл рот Совсем чуть-чуть Женщина утвердительно кивнула Привалилась к нему Только немножко посидим Он достал из кармана небольшой блокнот и ручку, принимаясь писать быстро, мелким почерком, будто боялся опоздать. Его разум устремился в прошлое на несколько дней назад, когда все еще казалось нормальным, не предвещая того, что случилось дальше. последний раз, копнув землю, я утер пот с лица, облегченно вздыхая. На сегодня моя норма была выполнена, так что жена ничего не сможет сказать. Упрекнуть, как говорится. Но завтра новый день, а значит и вновь поход на эту дачу. И будь ладен тот час, когда я дал согласие на покупку куска проклятой земли. А ведь Оля вначале говорила, что сама будет возиться. А в итоге, опустив взгляд, я увидел на лопате странный зеленый налет, который больше всего напоминал мох или какой-нибудь грибок. Стряхнув его, я поставил инструмент в домик, закрывая дверцу, отправляясь прочь от этого каторжного места. Именно отсюда начинается моя история, конец всего мира. Не зная, откуда взялся этот мох, тем не менее он был на моей лопате. Но тогда еще не знал всех последствий, которые произойдут в последующие несколько дней. Вернувшись на следующий день и открыв деревянную дверь, я замер на пороге. Дело в том, что весь пол нашего небольшого дачного домика был покрыт зеленоватым мхом. Он даже в некоторых местах поднимался на стену, возле дивана и шкафа. А еще я заметил свою вчерашнюю лопату, которую поставил возле входа. Теперь она валялась передо мной. От нее остался лишь маленький кусочек черенка. Куда делась железная часть, я и представить не мог. В самом же деле, не заржавела она за одну ночь. Рассыпавшись в труху, какое-то шестое чувство не дало мне шагнуть вперед, Вступив на зеленый ковер из неведомого растения. Я какое-то время топтался на одном месте, А после запер дверь, отходя в сторону, Направляясь к оставленному на дорожке автомобилю. Но и тут мой взгляд наткнулся на грядки с помидорами и огурцами, Которые оказались полностью покрыты этой мерзкой плесенью. что за выругавшись я присел на корточки поднимая землетонкую веточку тыкая с осторожностью концом растения она легко прорвала поверхность погружаясь внутрь в сырую землю в сырую землю когда на дворе царило духотище какую неделю чуть выше сорока градусов До этого почва просто трескалась и не помогала даже постоянная поливка, а тут вдруг она оказалась под плесенью совершенно влажной. Резко поднявшись и абсолютно ничего не понимая, я спешно устремился к автомобилю, не забыв при этом осмотреть обувь и одежду, нет ли этой дряни на мне. Пронесло, но, забегая вперед, скажу, что такими счастливчиками оказались не все. Далеко не все. Уже... Приехав домой, я полез в интернет, где я обнаружил кучу новостей, которые появлялись буквально каждую минуту, да и по телевизору говорили о странном растении. Этот мох внезапно обнаружился по всему миру. Появляясь прямо в городах, на домах и, что самое скверное, на людях, поговаривали о том, что якобы во всем виноват космический аппарат, который взорвался в атмосфере Земли позавчера. Он возвращался с Марса, неся с собой пробы грунта с Красной планеты. Так ли это было на самом деле, никто не знал. Возможно, причина в секретных лабораториях, а может и в самой природе, которая таким образом решила избавиться от паразитов, то бишь людей. Матушка Земля и без того настрадалась с нами. — Представляешь, это дрянь у нас в огороде! — восклицала Оля, сидя на диване. просматривая выпуск новостей на телефоне. — Ничего удивительного, раз она на даче, — возразил ей я. — Ты не понимаешь. Мох обнаружили на пляже и в воде. Она всплеснула руками, поднимаясь, начиная расхаживать из стороны в сторону. — Он плавает на поверхности, как какие-нибудь водоросли. И буквально все, метров на двадцать от берега, покрывает этот зеленый налет, покачиваясь на волнах. «Представляешь?» По телевизору показывали жуткие кадры того, как на берегу выбрасывались дельфины и киты. Стадо коров, что паслись на лугу в какой-то стране, покрывал зеленый мох. Да и людей не обошла эта напасть. Один бородатый мужчина, ютубер, вещал на камеру, рассказывая, «Собственно, никаких ощущений, просто легкий зуд, но чесать я вам не советую». Его вид был настолько спокойным, когда тот показывал свою руку, что даже удивляло. А от запястья до локтя на нем росла зелень, и когда он сковырнул ногтем мох, то сразу хлынула кровь. «Это пожирает мою кожу, и не только ее. также мышцы, кости, полностью ваше тело, и вскоре, мне думается, ничего не останется». На следующий день я зашел к своему соседу по площадке И обнаружил почти всю квартиру в этой дряни А сам же дядя Коля, сидя на табурете, стиснув крепко зубы Буквально сдирал со своего тела наждачной бумагой с себя эту плесень Во все стороны брызгала кровь, отлетали кусочки плоти Кухня оказалась забрызгана бурым и зеленым Она проникает внутрь «Сказал он с горящим взглядом, заметив меня на пороге. «Я чувствую это!» Так и не решившись к нему приблизиться, чтобы не заразиться, я спешно покинул квартиру, не желая оставаться в ней ни одну лишнюю минуту. Но раз у соседа это произошло, то жди беды и дальше. Ведь эта дрянь обязательно приползет в подъезд, а, возможно, сквозь щели в окнах на другую часть стены дома». «Нам нужно покинуть город», — предложила Оля тем же вечером. Она перестала ходить на работу, как и многие. В этом больше не было никакого смысла. «И куда ехать? Зараза, буквально повсюду!» Я указал подбородком на включенный телевизор. На экране показывали тихий океан, который оказался почти весь покрыт мхом. Такое же происходило и с Атлантическим, а также с морями, озерами и реками. И самое удивительное, растения поглощали в себя воду. А уровень быстро понижался, что казалось полным безумием. Мох выделял какой-то опасный газ, что разрушал атмосферу. «Я не знаю, может, подальше от городов, в какую-нибудь глухую местность?» «Не имеет смысла». Я вышел на балкон. разглядывая с высоты десятого этажа город, который находился как на ладони. Все еще ездили машины, ходили люди, но все равно перемены оказались слишком заметны, чтобы их больше не игнорировать. Эх, сейчас бы сесть в ракету и покинуть эту планету, оставив ее позади. Кинотеатр Родина, что находился в полукилометре от нас, полностью исчез, растворенный паразитом. Теперь вместо него имелась лишь небольшая горка в виде этого проклятого мха. Но растение на этом не остановилось, продолжая расползаться все дальше и дальше, захватывая для себя новые территории, отыскивая следующую жертву, почти приблизившись к автовокзалу, что находился буквально рядом через дорогу. «А от пятиэтажной гостиницы в центре города вообще ничего не осталось», – проговорила Оля, выходя ко мне, становясь рядом. Высунувшись из балкона, я осмотрел кирпичные стены дома. Как и опасался, паразит поселился и здесь, подбираясь к верхним этажам. Да и от дядьки Оли тоже расползалось это нечто, так что Оля, наверное, права, предложив уехать. Нам придется это сделать, если мы не хотим оказаться в плену. Да и подъезд не так уж и безопасен. — Я все-таки думаю, что зараза была занесена когда бы с Марса, — говорил один ученый, довольно пожилой. «Э, — Смотрите сами. Он начал показывать некоторые видео, собранные со всего мира, сравнивая его с марсианской почвой. А в некоторых местах, где паразит полностью все поглотил, он просто-напросто высох. А теперь смотрите, что погиб. Да-да, абсолютно ничего. Лишь голая, мертвая Земля. Под одеждой ученого угадывался зеленоватый цвет. Мужчина был заражен. Но, по-видимому, это его не волновало в данный момент. Могу предположить, что уже через неделю наша планета будет напоминать Барс, Потому что, как вы можете знать, паразит разрушает и атмосферу. До него ничего не действует, чтобы мы применяли. «Лишь ядерное оружие является выходом и, и из этой ситуации. Но не для нас. Для этого следует стерилизовать всю Землю, и только тогда мы сможем избавиться от всего этого. Пока до данный момент решения не имеется, да мы по-прежнему работаем». «Но откуда он мог появиться на самом Марсе?» — поинтересовалась рядом сидевшая девушка, также зараженная. А откуда...» Трудно сказать, а возможно его споры были принесены из глубокого космоса. Уничтожив очередную планету, эта форма жизни умерла. Да вот да остались, и при попадании очередного ветеорита споры выбросило в космос, где они дрейфовали определенный временной отрезок, пока не достигли, наконец, Барса. А попав до него, паразит убил зарождающуюся там жизнь, уничтожив воду и почву, превратив ее в мертвую планету. Ученый почесал предплечье, и на одежде мгновенно выступила кровь. На этой картинка переместилась. Вновь показывая студию и ведущую Поверить не могу во все это безумие Пробормотала Оля Обхватывая себя за плечи Стоя и покачиваясь Ей было страшно, как и мне Поэтому я крепко обнял жену Прижимая к себе Стараясь успокоить ее и одновременно себя Тот вечер стал последним в нашей квартире Мы включили наш любимый фильм «Принцесса-невеста». Просидели почти два часа в молчании. Дело в том, что именно на этом кино я и познакомился с Олей. Много лет назад, в одном видеосалоне, в начале 90-х. С тех самых пор мы смотрели эту фэнтези-комедию каждый год, будто отмечая нашу годовщину тем самым. Хотя еще до самого события оставалось пару месяцев. Но мы прекрасно понимали, что всего лишь спустя несколько дней – От мира может вообще ничего не остаться Когда утром раздался выстрел Я сразу понял, что дядя Коля ушел навсегда Заходить к нему не имело смысла Да и опасно это в нынешней ситуации Как бы жестоко не звучало, но каждый сам за себя От зараженных шарахались Их закидывали камнями, а нередко и просто стреляли Собрав некоторые вещи, мы спустились на первый этаж, погружаясь в автомобиль И только в салоне облегченно вздохнули, так как этот короткий путь напоминал квест Иногда следовало перешагивать, а порой перепрыгивать через мох Чтобы не задеть, так как буквально за одну ночь его в подъезде стало гораздо больше И куда мы направимся? В горы, скорее всего Хотя и там паразит имелся, но пока не в таком количестве Мы покидали родной дом с тяжелым сердцем, разглядывая то бедствие, которое нынче царило на улицах небольшого курортного городка. От многих домов ничего не осталось в буквальном смысле этого слова. Люди двигались с осторожностью, натянув на себя пакеты, пленку и толстую одежду, чтобы хотя бы как-то уберечься от паразита. Иногда попадались трупы, пожираемые медленным хом. Они валялись прямо на тротуарах, сидя в автомобилях, но все еще не до конца сожранные. К ним не рисковали приближаться. Любой предмет, коснувшись этой плесени, будет заражен и растворен. «Ты знаешь, я даже рада, что у нас так и не получилось с детьми», сказала Оля спустя несколько часов нашей поездки, насмотревшись на все эти ужасы. На это мне нечего было ей ответить. Впереди на трассе Краснодар-Ейск находилась пробка из сотен и сотен автомобилей. Что там произошло, мы не знали. Но, решив не останавливаться, просто свернули, направившись мимо некогда цветущих персиковых садов. Теперь же все пространство покрывало жуткий зеленый налет. «Может, не стоило так поступать?» – поинтересовалась супруга. Я пожал плечами. «А что еще оставалось? Не стоять же в этой пробке до бесконечности!» «Лучше уж так, чем ждать с моря погоды!» Я указал рукой на плавне, которые покрывал паразит, подбираясь к берегу. «Здесь без вариантов!» Покрышки нашей машины оставляли на паразите глубокий след, хотя и сами колеса покрылись ошметками и налетом. Насколько их хватит, я не знал, но ехал, пока была возможность. После, скорее всего, придется бросить машину и дальше добираться на попутках или пешком. С другой стороны, на трассе имелось такое количество беженцев, что их просто перестали подбирать. Это было небезопасно. Лучше держать дистанцию от всего. Здоровее будешь. Проезжая очередную небольшую деревушку, почти всю утонувшую в плесени, я резко ударил по тормозам. когда на дорогу вдруг выскочил мужчина в годах. Его полностью покрывал мох, с ног до головы, а глаза казались безумными. Рядом завизжала Оля, а уже в следующий момент безумца расплющило о лобовое стекло. Я включил дворники, которые принялись размазывать кровь и нечто зеленое. Мужчина состоял в основном из какой-то мерзости. Удивительно, как он вообще все еще оставался в живых при таком поражении тела. просто ходячий мешок с жидкостью. Блять, я больше так не могу. Жена билась в истерике на сиденье. Но утешить ее я не мог, так как пытался разглядеть дорогу сквозь эту всю дрянь на стекле, одновременно стараясь убраться отсюда. Мне даже страшно было подумать, что снаружи происходило с автомобилем. Мало того, эти самые внутренности безумного человека, так еще и мох, который облепил крылья, как передние, так и задние. Держи себя в руках. Да пошел ты нахуй. Все равно мы все умрем. Не имеет смысла искать спасения. Не сегодня, так завтра. Сдохнут все. Каждый из нас когда-нибудь умрет, ответил я, с радостью замечая дорогу, что уводила прочь от деревни. Не умничай, мать твою. Ты меня за всю жизнь уже заебал. Да я тебя вообще, если хочешь знать, вертела. Она хотела еще что-то сказать грязное, мерзкое, но в этот миг я ударил ее по лицу сильно, беспощадно, чего раньше никогда не позволял. Оля продолжала всхлипывать, но уже не выкрикивала оскорбления. Сжавшись на сиденье, превратившись в маленькую испуганную девочку, безумие в глазах погасло. Остался лишь страх. «Прости меня». Супруга подалась вперед, обвивая меня за шею, крепко прижимаясь, Дрожа всем телом Господи, Вова, как же я боюсь Главное не унывать Я также ее обнял, останавливая автомобиль Возможно, все и наладится, как знать После мы ехали уже молча Иногда со стороны появлялось пламя Кто-то явно пытался уничтожить мох с помощью огня Но это все тщетно Ничего не помогало, никакие средства и следовало бы это понять. Он все равно будет разрастаться в других местах, но если бы изначально, да в каком-нибудь одном месте... С другой стороны, космический аппарат взорвался в атмосфере, так что спора рассеяла по огромной площади. Интересно, были ли на Марсе живые существа, которые, как и мы, пытались спастись... В голосе благоверно не слышалось никаких эмоций. Она выгорела. Полностью. А со мной разговаривала лишь пустая оболочка. Ходячий труп. Кукла. Запрограммированный на речь робот. Если паразит оттуда, то мы вряд ли об этом узнаем. Я попытался представить тех обитателей, которые могли бы населять Красную планету. Но все время в голову лезли... Гуманоидные существа Хотя это было и неправильно Вселенная могла породить Совершенно чуждых для нас инопланетян Чей облик и не пришел бы К нам в голову Чего уж говорить Если мы думаем, что понимаем наших земных животных А на самом деле Это только самообман То о пришельцах с других планет Думать не приходилось Попробуй договориться с этими паразитами Которые попали на Землю Нет Что ни у кого не получится А потому, что слишком разные Я мысленно улыбнулся А попытайся сказать домашней кошке Чтобы та не орала по ночам Как получится ее убедить в этом С трудом верится А все потому, что нет понимания между друг другом Мы слишком разные Хотя человеком порой и кажется Что они понимают животинок Но это далеко не так Мост на Ростов исчез Так что через Дон не пробраться А перед этим мы проехали то место, где ранее находился Батайск Но от него осталась лишь громадная куча мха Куда дальше? На Краснодар не имело смысла Чем больше людей, тем больше опасности Обратно к Таганрогскому заливу тоже не вариант От Ейска вряд ли что-то осталось поверить не могу, что все происходит настолько быстро. Оля тихо вздохнула. Да я и сам, честно говоря. Закурив, я выпустил дым в грязное лобовое стекло, пытаясь сообразить, куда двигаться дальше. Вариантов никаких. Куда бы ни поехали, везде нас будет ждать паразит. От него не было спасения. Адыгея, Замайкоп, дорога отвратительная. Но и с бензином имелись проблемы, вряд ли я отыщу где-нибудь рабочую заправку. А еще сам автомобиль, салон которого проник мох. С каждым разом становилось все труднее дышать, но это совсем не из-за него. Точнее, не только. «Боже, я не хочу, чтобы все заканчивалось таким образом, так глупо и бессмысленно!» Оля всхлипнула несколько раз, но спустя минуту смогла взять себя кое-как в руки. Боюсь, что от нас уже ничего не зависит. У каждого человека конец вообще бессмысленен. Живет тебе, радуется победам и достижениям, а потом бац, старость, болезнь и смерть. И хорошо, если дожил до пожилых лет, а не помер в середине своего пути от какой-нибудь дряни или несчастного случая. Отыскав свободное пространство от мха, я заглушил двигатель, выходя с осторожностью из салона. Как и опасался, вся машина оказалась покрыта паразитом. В некоторых местах тварь принялась растворять металл, оставляя громадные дыры. Возможно, спустя пару часов от крыши ничего не останется, как и от задних стекол и кузова. Собственно, ничего удивительного, если учесть, где нам пришлось проезжать. Здесь наша конечная остановка. Бензин закончился. В канистре имелось совсем чуть-чуть. Я планировал сделать некий круг, а после поджечь, чтобы дать время привыкнуть к концу, находясь в середине этого траурного пламени. «Раз так!» — протянула Оля, умолкнув. Здесь было абсолютно голое пространство, если не брать в расчет зеленый ковер из мха. Виднелся далекий, такой недоступный горизонт, а еще прилично усилился ветер. Я бросил короткий взгляд на жену. Она торопливо спрятала руку за спиной. Приблизившись к ней, я, задрав ей рукав, с ужасом увидел покрытую паразитом кожу. От запястья до плеча. Несколько часов назад, выходя из машины, я, видимо, задела. Она будто оправдывалась, но я нежно закрыл ей рот ладонью. Не надо. Ничего не говори. Хотя, по моему виду, и не скажешь, но мое состояние находилось в шоковом. Особенно от вида супруги. Мне казалось, что сей момент никогда не наступит. Но... Прости меня, дорогой. В багажнике имелся топор, но вряд ли он мог помочь чем-либо. Да и не смог бы я такое совершиться со своей Олей. А главное, не имело смысла причинять лишнюю боль, так как всякое отрубание конечностей не помогло бы. Доказанный факт. А ты знаешь, мне от чего-то теперь совсем не страшно. Вдруг призналась она, усаживаясь прямо на землю. Ее волосы цвета платины развевал синий ветер. «Я, наверное, смирилась уже?» «Как и я». Обхватив ее крепко руками, не обращая внимания на ее правую руку, я со страстью прижал ее к себе, находя своими губами ее губы. Перед глазами пролетали светлые моменты нашей семейной жизни, что было в прошлом, и мечты, что могли бы стать реальностью, но только в будущем, но никогда уже не появятся. Оля не пыталась меня оттолкнуть, говоря, чтобы я не прикасался к ней, прекрасно осознавая, что ее никогда я не покину. Мы одно целое, неразделимое. Исчезнет она и перестану существовать и я. «Мне трудно дышать», — пробормотала супруга. «И мне тоже». Подняли голову вверх Глядя на необычный цвет неба Атмосфера исчезала И сколько нам еще осталось Не знал никто А вдобавок температура на солнце Принялась подниматься чрезвычайно сильно А в тени опускаться такие карусели Вытерев холодный пот со лба, Мужчина закрыл блокнот Кладя его на рядом находившийся камень Который лежал в круге мертвого высохшего мха Тот чудесным образом сохранился И возможно сохранятся его воспоминания Вот только кому читать, если никого не останется уже через пару дней Ну что, пойдем дальше? Отдохнули немного и... Мужчина опустил взор, глядя на свою жену Ее голова лежала у него на коленях А из приоткрытого рта тянулась по подбородку плесень инопланетной заразы Глаза безжизненно уставились в пустоту. В них больше не было той самой искры. Вот так значит. Пробормотал он носом, утирая щеки слезы, покрытые паразитом рукой. Решил избежать от меня раньше времени? Мужчина с нежностью положил супругу на зеленый ковер, укладываясь рядом, нежно обнимая ее, будто там могла что-то еще чувствовать. Его взор заскользил к небесам. Все дальше и дальше к далеким звездам Пытаясь проникнуть за эту завесу бесконечности Дыхание из груди вырывалось с тяжелым хрипом А изо рта вылетали кусочки мха и крови Покрывая кожу на щеках подбородки Но удивительное дело боли совсем не ощущалось Лишь легкий страх, некое волнение «Быть может, если там что-то есть, то мы когда-нибудь встретимся» Пробормотал он поворачиваясь к супруге, прижимаясь к ее щеке своей щекой. Мужчина сильно закашлялся, вновь укладываясь ровно на землю. Его рука нашарила пальцы жены, крепко обхватывая их, держась, как утопающий за спасательный круг. Они оказались уже холодны. Но его рука вдруг разжалась, ослабив мышцы. Легкие выдохнули из себя последний воздух, а застывшие глаза устремились к небесам. «Откуда?» Появилось жаркое солнце, начиная обжигать своим смертельными лучами все на поверхности планеты, которая лишалась защиты своей атмосферы, стерилизуя ту, как некогда стерилизовала Марс, очистив его от зарождающейся жизни. Но только не от спор. Конец рассказа.